Нам казалось, что мы живем на заре новой вакхической эры, позволяющей мужчинам и женщинам без колебаний отзываться на безобидные влечение плоти. Именно чувство неограниченной свободы позволило мне сойтись с простоватым юношей, игравшим на флейте в Вашингтон-сквер-парке, и с пожилым французом в красном кашемировом пиджаке, с которым мы познакомились в вагоне метро.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 Колтрейн исполнял «A Love Supreme». «Высокая любовь» — английский. «Смешно», — сказал я. «Я всегда комплексовал из-за своей, как мне казалось, недостаточной склонности к риску. Когда я слушал рассказы других о том, как они меняют по четыре партнера за ночь, я оказался себе самым осмотрительным голубым на свете».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 «Ну, конечно», — сказала Клэр. «А еще она сама ныряла за жемчугом и ловила норок себе на воротник». «Джонатан, милый, хочешь коктейль?» «Прекрасная мысль», — отозвался я. «А не выпить ли нам мартини?» последнее время мы пристрастились к мартини. Мы завели три бокала на длинные ножки и всегда держали в холодильнике банки с оливками». «Отлично», — сказал Бобби. «Мы могли бы э. обменяться тостами».